Часть 5. На пути к апокалипсису. Самоубийство Европы. Этот раздел книги необходимо начать с главного послевоенного события, которое определило задачу для сил мирового зла на вырождение человечества и в первую очередь белой расы. И где? В Европе в калыбели человеческой цивилизации план уничтожения белой расы, которая стопорит все попытки мировых заговорщиков заколотить человечество, очерченный Амшелем Ротшильдом в 1773 году и изложенный в письме Райхгорну в 1869 году и расшифрованный в протоколах сионских мудрецов в конце того же века, был подтвержден Раббе Эммануилом Рабиновичем на специальном совещании европейских раввинов в Будапеште 12 января 1952 года. Цель, к которой мы так сплоченно стремились в течение трех тысяч лет, наконец, в пределах досягаемости.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 Велие мощины с чёрными женщинами наш превосходящий интеллект предоставит нам возможность с лёгкостью удерживать господство над миром тёмнокожих народов. Больше не будет религии. Существование класса священников больше не только не будет представлять постоянную опасность нашему правлению. На ней будет и веры в потустороннюю жизнь, дающей духовную силу и возможность противостоять нам непремеримми элементами во многих странах. Мы сохраним ритуалы и обычаи иудаизма как знак нашей врождённой правящей касты. После того, как это событие стало достоянием гласности, человечество во всяком случае представители белой расы должны были начать уничтожение равинов, принявших геноцидное решение, и начать тотальную зачистку всех европейских синагог как штабов по реализации задуманного сверхпреступления. Но разве хоть одна элита хотя одной европейской страны шевельнулось. Нет. Одиночные голоса протеста и возмущения, которые практически никто не видит и не слышит, так как все средства массовой информации, особенно телевидение, находятся под контролем этих заговорщиков, результата не дают. Любая псевдодемократия и еврейский либерализм Это смертельный яд для белой расы. И еврейские преступники из среды равената и сиономасонства. Это хорошо знают. Вспомните Германию после Первой мировой войны. Германцы, арийская раса, как стадо баранов, дали немецким и международным евреям разграбить свою страну и довести ее до такого состояния, что народ умирал от голода. Женщины бросали новорождённых младенцев в мусорные баки, ибо нечем было их кормить. Я уж не говорю о величайшем позоре для белой расы о том, что позволили сделать русские со своей страной и народом. И нужно было появиться в Германии Гитлеру, чтобы взноздать ленивых бюргеров и немецкую элиту, забывшую о своём долге перед народом, чтобы за какие-то 5 лет не только сделать Германию мощнейшим государством в Европе, но и выковать из народа, превращённого в стадо, нацию, которая потом покорила пол Европы, ввергнув в смертельный ужас международное еврейство и сионистских заговорщиков. Однако Отсутствие у него фундаментальных знаний в области международной истории, геополитического и стратегического мышления, а также предательство среди германской военной и гражданской элиты и давление мировых заговорщиков из комитета 300 толкнули его на стратегическую для Германии и белой расы в целом ошибку напасть на Советский Союз погубив тем самым не только будущее немецкого и русского народов, но и будущее самой Европы и белой расы. Об этом подробно написано в книге Голгофа России: Хватка за власть. С другой стороны, не появился бы в Германии в 1920-х годах Гитлер, Европа сегодня представляла бы из себя полуразрушенное пространство с полностью разложенным народом ни чуть не лучше того, что было в Советском Союзе и сегодня в России. Безусловно, гитлеровский фашизм зло, причём зло не только для нашего народа, но это зло в сотни раз меньше, чем зло еврейского фашизма, скрытного и всеобъемлющего. Если от германского фашизма мы потеряли 27 миллионов человек, то от еврейского фашизма и проводимого им геноцида против нашего народа Мы потеряли почти 100 миллионов человек, не считая многих десятков триллионов долларов потерь, понесённых нашим народом от него за XX век. Главное преступление Гитлера не в том, что он будучи инструментом в руках мировых заговорщиков развязал мировую войну, главное его преступление заключается в том, что он имел уникальный шанс избавить не только Европу, Но и всё человечество от мировой проказы сионизма, но не сделал этого. Только к концу жизни, потерпев сокрушительное поражение, приведя к гибели почти 50 миллионов человек белой расы, он осознал весь трагизм своей ошибки и в своём завещании прямо указал на главного врага человечества международное еврейство. Не соответствует действительности. Что я или кто-то другой в Германии жила войны в 1939 году, писал Гитлер. Её хотели и расжигали исключительно те международные и государственные деятели, которые были евреями по своему происхождению или отстаивали интересы евреев. Ещё за 3 дня до начала германо-польской войны я предлагал британскому послу в Берлине решение германо-польской проблемы аналогичное положению в Сарской области, то есть передачу этой территории под международный контроль. Оно было отвергнуто лишь потому, что руководящие круги английской политики желали войны, отчасти из-за ожидаемых выгодных сделок, а отчасти, толкая на это пропаганды организована евреистом. У меня не осталось никаких сомнений. Что если народы Европы снова будут пододаваться пакетам акций этих международных денежных воротил и финансовых заговорщиков, то этот народ, евреи, виновный в развязывании этой кровопролитной бойни, будет сам наказан за это. Я, как фюрер нации, назначаю следующих лиц членами нового кабинета. Для их президентом Деница рейс-канцлером доктора Гиббельса. Я требую от всех немцев повиновения новому правительству и его президенту до самой смерти. Прежде всего, я обязываю руководство нации и ее последователей к точнейшему соблюдению расовых законов и к безжалостной борьбе против мирового яда всех народов международного еврейства. Адольф Гитлер Страны Европы, как и страны других континентов, все на масонские преступники покоряют при помощи трех рычагов. Первый. Беспрецедентная сплоченность евреев независимо от места их проживания, что было достигнуто еще в далекие времена тотальной жестокости за неповиновение своим религиозным пастырем-раввинам. Второй. Это использование предателей из элит тех народов, среди которых проживают евреи, при помощи которых они захватывают в этих странах рычаги власти и государственную собственность. И третий, тотальное разложение государствообразующих народов через человеческие пороки, что позволяет им беспрецедентно долго удерживать захваченную у этих народов власть. Но там, где у власти стоят подлинные национальные лидеры и есть национальная элита, там мировое еврейство терпит крах. Но там, где среди местных элит преобладают подонки, а страны возглавляют жалкие, ничтожные и безвольные маргиналы или предатели, Такие страны нервут на части, захватывая самые лакомые куски их экономики и разоряя местное население. К таким трагедиям, как правило, добавляется разложение и генетическое вырождение коренных народов. Чем в Европе усиленно занимаются брюз-сельские людоеды под жёстким контролем мирового сионамосонства. Любые вопросы о спасении Европы, будь то политика, экономика, социальные или культурные проблемы, всё упирается в еврейский вопрос. Вторая мировая война их ничему не научила. А значит, будет новая, кровавая жатва, ещё более страшная, чем в войне прошедшей. У европейцев просто нет другого выхода. Или еврейские фашисты уничтожат белую расу, а с ней и европейскую цивилизацию либо в ряде стран Европы появятся национальные лидеры, способные сплатить европейцев и уничтожить мировую проказу, вознамерившуюся истребить белых людей.